Командир на рассказ о хитрых заходах только махнул рукой, а бродяга рассмеялся. — Тоже мне инициативник. Ему пистон с такого верха прилетел, что надо быть совсем дубовым, чтобы продолжать нас разрабатывать. А он — упёртый. — Саш, насколько я знаю, в вашей конторе копают все и подо всех, — возразил я. — Это верно. но мальчуган-то рылом не вышел нас копать. Я у его бойцов справочки навел. Этот Зайцев операм всего два года отбегал, а потом на административную работу перешел, отделом руководить. И поверь, Тоха, не ему со мной бодаться. — Да я-то верю. Но, как ты думаешь, подставы быть не может? — А чего ему нас подставлять? У него показатели за ту неделю... что он с нами задружился, как ракета взлетели. Впору за орденами в Москву ехать. И не туфта, партийно-комсомольская, а реальная работа. Будь прочь и смотри веселее. Ну, это ты у нас, рыцарь, плащай кинжала. Несмотря на все Сашины доводы, червячок сомнения продолжал свое черное дело. Только что, если те же самые люди, что ему, как ты говоришь, пистон, вставили, попутно поручили нас разрабатывать со всем пылом, а? Но что-то я замечтался, а мне работать надо. Ходить, изображая присутствие начальства на работах, ну и попутно срисовывать, кто и куда едет. Разнообразие всяческих эмблем, На машинах немцев поражало. Один раз мимо нас проехал генерал, чью машину украшало четыре флажка и три тактические эмблемы. Один из флажков, обозначающий командира пехотной дивизии, я знал. Треугольный, с поперечной полосой, но остальные меня смутили. И еще неожиданно зачесались руки. Сделать что-нибудь гадкое. Гранату кинуть или в плен взять. Но разум все-таки взял верх над хулиганскими побуждениями, да и войск на дороге многовато было. Несколько раз нам приходилось отбрехиваться от всяких чрезмерно любознательных субъектов. Особенно мне запомнился лейтенант-сапер из дорожно-строительного батальона, который, не обращая внимания на мои тотано знаки различия, прочитал нам «Долинную», часовую нотацию, из которой я понял только, что строители из нас никудышные, и что если мы так наплевательски будем подходить к важнейшему делу строительства, дорог, плоды нашего труда непростоят и трех лет. Он даже грозил какими-то карами от больших чинов, и все порвался спрыгнуть в не до конца засыпанную большую воронку, где под тонким слоем щебня уже покоился 30-килограммовый подарок. Но Алик, сипя, откашливаясь и хрипя простуженным горлом, применил волшебный нахрен-посылатель, жетон СД. И энтузиаст качественного дорожного строительства Панура удалился. Совершенно секретно. Каунас. Временные директивы по обращению с евреями на территории рейс-комиссариата Остланд. Окончательное решение еврейского вопроса на территории рейс Остланд будет проводиться в соответствии с указаниями, данными мною 27 июля 41 года в Каунасе. Поскольку полиция безопасности в своих действиях уже руководствуется этими указаниями, Ниже следующие временные директивы ее не касаются. Единственная цель этих временных директив обеспечить, чтобы всюду и во всех случаях, когда дальнейшие меры по окончательному разрешению еврейского вопроса невозможны, генерал-комиссаром или геббельс-комиссаром были приняты минимальные меры. Генерал-комиссары. в области которых было введено гражданское управление, должны немедленно обеспечить следующее. Первое. Евреи в соответствии с приказом должны зарегистрироваться, сообщить фамилию, пол, возраст и адрес. Источником сведений для регистрации могут служить записи еврейской общины, а также сообщения надежных местных жителей. Второе. Должно быть издано распоряжение о ношении евреями постоянно и ясно различимых опознавательных знаков желтых шестиконечных звезд по меньшей мере 10 сантиметров в поперечнике, на левой стороне груди и на середине спины. Третье. Евреям запрещается выезжать из своей местности или менять место жительства без разрешения комиссара. или штат с комиссара, пользоваться тротуарами, общественным транспортом, автомобилями, пользоваться местами и заведениями отдыха, курорты и плавательные бассейны, парки и парковые зоны, игровые и спортивные площадки, посещать театры, кинотеатры, библиотеки и музеи, посещать школы любого типа, владеть автомобилями и радиоприемниками, производить кошерный забой скота; четвертое, еврейские врачи и дантисты могут лечить или консультировать только еврейских пациентов; там, где созданы гетто или лагеря, врачи должны быть направлены туда для лечения находящихся там евреев; пятое, еврейским аптекарям разрешаться заниматься своей профессией только в гетто и в лагерях. в той мере, в какой в них ощущается надобность. Аптеки, прежде находившиеся под управлением евреев, должны быть переданы арийским аптекарям. Шестое. Еврейским ветеринарам запрещается заниматься своей профессией. Седьмое. Евреям запрещается заниматься профессиями, перечисленными ниже. Адвокатурой. банковскими и обменными операциями, ростовщичеством, посредничеством и организацией агентства, торговлей недвижимостью, торговлей в разнос. Общее указание. Имущество еврейского населения подлежит конфискации и сдаче на хранение. Обязательная регистрация. Все еврейское имущество подлежит регистрации. Принудительная сдача имущества. Еврейское имущество подлежит сдаче по специальному требованию. Требование может быть оформлено как общее объявление или как приказ, адресованный отдельным конкретным лицам. Генерал-комиссар приказывает немедленно сдать следующее. Первое. Местные денежные знаки и иностранную валюту. Второе. Ценные бумаги. Третье. Ценности всякого рода. Монеты, золотые и серебряные слитки, другие драгметаллы, ювелирные изделия, драгоценные камни и тому подобное. Для поддержания своего существования еврейское население может сохранить предметы домашнего обихода для удовлетворения минимальных потребностей, мебель, одежда, постельное белье, сумму денег из расчета 0,2 РХ марки 2 рубля на каждого еврея, члена семьи в день. Деньги оставляются на один месяц вперед. Параграф 5. проведению ниже следующих мероприятий следует приложить все усилия с учетом местных, в частности, экономических условий. Первое. Сельская местность должна быть очищена от евреев. Второе. Евреи, должны быть удалены от всех видов торговли, особенно из торговли сельскохозяйственными продуктами и продовольствием. Третье. Евреям должно быть запрещено проживание в местностях, имеющих экономическое, военное или идеологическое значение, а также в курортных местностях. Четвертое. Насколько возможно, евреи должны быть сконцентрированы в городах или в районах больших городов, население которых и прежде было преимущественно еврейским. В них должны быть созданы гетто, и евреям должно быть запрещено покидать эти гетто. Пятое. В гетто евреи должны получать лишь столько продуктов, сколько может им выделить остальное население, но не более, чем необходимо, для поддержания их существования это касается и распределения всех остальных предметов первой необходимости шестое жители гетто будут улаживать свои внутренние дела при помощи собственных органов управления которые будут находиться под наблюдением гебецского комиссара или штадц-комиссара или лица им назначенного Для поддержания внутреннего порядка может быть создана еврейская полиция. Евреи-полицейские могут быть вооружены самые большие резиновыми дубинками или палками и в качестве знака отличия должны носить на правом рукаве повязку с желтой еврейской звездой. Седьмое. Полная изоляция гетто должна обеспечиваться... Вспомогательной полиции набраны из местного населения. Восьмое. Всякий, желающий пройти на территорию гетто, должен предварительно получить разрешение гебиц-комиссара.